Самюэль и отец Кабачини не могли двинуться с места. Вдруг на Роденос не зашло озарение, и он издал жуткий крик ярости. «Помогите! Это яд!» «Перинджи! Сегодня утром! Святая вода! Он знает такие яды! Да, это он!» Он видел Malipieri. Ah, конец я я, menen. He pahenevat, typerät. Oh, oh, kirkko ei tiedä, mitä hän menetää minusta. Oh, auta! Oh, auta! Oh, На лестнице послышались шаги, и в траурную комнату вбежала княгиня де -Дизье с доктором Болинье. Я пришла к вам, отец мой Роден, чтобы расспросить о смерти де Гриньи. Как это произошло? О, Господи! Что это? Он был великий дурак. Господи. «Доктор, спасите! Я, Я горю, горю!» О! «Сейчас, сейчас!» Пока доктор Блинье поддерживал голову испускающего дыхание Родена, в дверях появился Феринджи. Бросив мрачный взгляд на затихшего Родена, он сказал... «Он хотел сделаться вождем общества Иисуса!» чтобы его уничтожить. Для меня общество Иисуса теперь заменило богиню Бахмани, и я исполнил волю кардинала. Прощайте!